Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас из Посиделкина. Любите слушать старинные легенды? Знаю, что любите, особенно про страшных разбойников, волшебные замки и старинные клады. Ну, тогда радуйтесь! Сегодня вы узнаете легенду о сокровищах Кьяпацы. Селения Кьяпацы, там, где кончается его единственная улица, поднимается холм. На холме стоит старинный замок. Сейчас от него остались одни развалины, и в его темных башнях гнездятся только да летучие мыши. Жители селения рассказывают об этом замке удивительные истории. Каждый день ровно в 12 часов отодвигался ржавый засов. Тяжелые двери со скрипом растворялись, и на порог выходил старик. Его длинная белая борода спускалась ниже пояса. Он был одет в куртку с пышными рукавами, короткие штаны. На голове у него был красный колпак, на ногах туфли с пряжками. Старик кряхтя усаживался на ступеньках лестницы, чтобы погреть на солнышке свои кости». А кости были очень-очень старые. Никто не знал, сколько ему лет. Да он и сам не смог бы их сосчитать. В этот час к замку сбегались все дети селения экипацы Они влезали старику на колени, теребили его бороду, стаскивали с головы красный колпак. Но старик не сердился на детей. А иногда, когда солнце припекало особенно жарко, и кости старика переставали ныть, Он лукаво подмигивал ребятам, и те начинали приплясывая просить: "Покажи, дедушка, пусти нас, дедушка, дай дедушка поиграть". Старик поднимался и входил в темные двери. Ребята на цыпочках шли за ним. Они проходили гулкими залами, сводчатыми коридорами, потом долго спускались по узкой лестнице. Старик с трудом отодвигал железную дверь. Ребята переступали порог и дверь захлопывалась за ними. И каждый раз рты и глаза их широко раскрывались от восхищения, ведь в подземелье хранились сокровища к епации. Грудами лежали золотые и серебряные старинные монеты, сундуки с откинутыми крышками были доверху полны драгоценными камнями. От камней шло такое сияние, что в темном подземелье казалось светло, как днем. Старик позволял детям играть сокровищами Мальчики в шутку устраивали сражения Одни размахивали мечами с золотыми рукоятками Другие прикрывались огромными щитами с затейливыми узорами Девочки украшали себя самоцветами Надевали дорогие уборы Платья были у них старенькие Но девочки сразу превращались в маленьких принцесс А старик, глядя на все это, тихонько посмеивался Потом он брал в руки серебряный колокольчик и звонил. Принцессы снова становились маленькими оборванными девочками, храбрые воины, простыми мальчишками. Все быстро клали драгоценности на место и выходили из подземелья. И никогда никто из детей не уносил с собой ни одной монетки, ни одного камешка. Только один раз семилетний мальчик, который, попав в подземелье впервые, положил в карман монету с квадратной дырочкой, чтобы сделать из нее грузило для удочки. И удивительное дело, железная дверь ни за что не хотела открываться. Тогда старик сказал, кто взял, пусть отдаст. Мальчик и бросил монету в кучу монет. тотчас распахнулась. Но в одну темную ночь в замок все-таки пробрались три вора. Эти воры болели страшной болезнью и сжигала жажда богатства. Пришли они издалека, потому что в тех краях, откуда они были родом, стало нечего красть. Все, что можно было украсть, они уже украли. Воры эти были ловкие. Любые двери могли открыть без шума. Башмаки они обмотали войлоком, лица прикрыли масками. Но все-таки старик проснулся. Он вышел им навстречу и спросил. «Что вам нужно здесь, добрые люди?» Воры, увидев, что имеют дело с дряхлым безоружным стариком, осмелели. «Говорят, что в этом замке хранятся сокровища!» Закричали они. «Это правда», — ответил старик. «А зачем вам сокровища?» «Я построю в себе дворец, сто комнат, заведу сто слуг и буду жить в нем один», — ответил первый вор. Второй вор сказал... А я куплю большой корабль и объеду все страны. И в каждой я буду есть только то, что есть сам король, правящий этой страной. «Ну, а я не так глуп», — сказал третий вор. «Я не стану растрачивать попусту свою долю богатства. Я спрячу золото и буду счастлив тем, что я им владею». «Позвольте им мне сказать слово», — заговорил старик. «Напрасно». Вы делите то, чего никогда не получите. Уходите, пока я не рассердился. «Зачем мы даром теряем время, слушая бредни этого старого дурня?» — закричал первый вор. «Что он нам сделает?» «Сейчас узнаешь, что». И вор с ужасом почувствовал, какие могучие руки у этого дряхлого на вид старика. Старик сгреб за шиворот всех троих и выволок за дверь. Словно неведомая сила подхватила первого вора и швырнула вверх. Хорошо еще, что ему удалось ухватиться за тучу, проплывавшую мимо. Вернулся он на землю только через три дня, когда туча пролилась дождем. Второго вора старик закинул еще выше, на молнию. Так он и слетел вниз, сядя верхом на этой молнии, когда через неделю разразилась гроза. А третьего вора старик забросил так высоко, что он до сих пор не вернулся на землю. Откуда же появились сокровища в замке Киепацы? Кто был старик, охранявший эти сокровища? и куда они делись. И об этом могут рассказать жители селения, если их очень попросить. Говорят, что некогда замок Епации принадлежал знатному роду владительных сеньоров. Последний в роду хозяин замка жил там редко и неподолгу. Он не задавал веселых шумных перов, его не прельщали улыбки красавиц, не занимали беседы с учеными-старцами. Больше всего на свете он любил скакать на добром коне с копьем наперевес, навстречу врагу, и скрестить свой меч с мечом противника в жаркой схватке. Одним словом, сеньор-владитель замка был воином. Однажды до сеньора дошла весть о том, что сарацины высадились на побережье и напали на приморский город. Хозяин замка без промедления собрал отряд своих солдат и поспешил туда, но было уже поздно. Сарацины разграбили город, сожгли его дотла и уплыли на своих кораблях, увозя богатую добычу. Сеньор мрачной задумчивости ехал по разрушенной пылающей улице, как вдруг услышал жалобный плач, доносившийся словно из-под земли. Сеньор соскочил с коня и огляделся кругом. Не скоро он догадался заглянуть в заброшенный пересохший колодец. При свете факела он увидел на дне его маленького мальчика. Как он туда попал? Испуганный мальчик и сам не мог рассказать. Сеньор пожалел ребенка, посадил его перед собой на коня и увез в свой замок. Что будет с мальчиком, и что будет с сеньором. Откуда возьмутся сокровища к епации? Все это мы узнаем в следующей передаче. Слушайте нас внимательно. До свидания. До новых встреч в Посиделке.